Авторское послесловие Иногда я думаю, что написала о книгах цикла «Темная башня» больше, чем о самой «Темной башне». Эти писания включают в себя растущий раз от разу синопсис или краткое содержание в начале пяти первых томов и послесловие, по большей части совершенно ненужные и, если смотреть на них по прошествии времени, раздражающие в конце каждого. Майкл Уэллон, великолепный художник, который иллюстрировал как первый том, так и этот последний, показал себя и первоклассным литературным критиком, когда после прочтения гранок «Темной башни. Часть 7, высказался в том смысле, из такой непривычной для слуха прямотой, что довольно-таки легкомысленное послесловие, которым я снабдил эту книгу, вносит диссонанс и неуместно. Я прочитал послесловие еще раз и понял, что он прав. Первую половину этого написанного с добрыми намерениями, но действительно не вяжущегося с предыдущим текстом эссе, можно найти в виде вступления в любом из четырех первых томов. Она называется «О сути 19. Я уже подумал о том, чтобы оставить седьмой том безо всякого послесловия. Пусть открытие Роланда на вершине башни станет моим последним словом в этой истории. Но потом понял, что целесообразно затронуть еще один момент. Более того, необходимо затронуть. Я говорю о моем присутствии в моей же книге. У этого литературного приема есть умный научный термин – метареализм. Я его ненавижу. Я ненавижу претенциозность. «Я в этой истории только по одной причине. С какого-то времени я знал, сознательно после написания «Бессонницы» в 1995 году, подсознательно, временно потеряв след отца Дональда Келлогана, ближе к концовке жребия, что многие из моих произведений так или иначе соотносятся с миром Роланда и его историей. Поскольку написал их именно я, Предположение о том, что я часть К. Роланда, показалось мне логичным. Моя идея состояла в том, чтобы использовать цикл историй о темной башне как некое подведение итогов, объединение максимального количества из написанных ранее произведений под крылом одной убер-истории, сверх -истории. Опять же, речь тут идет не о претенциозности, и, надеюсь, цикл этот таким не кажется, а только о способе показать, как жизнь влияет на искусство. И наоборот. Думаю, если вы прослушали последние три тома, то поймете, что в этом контексте они подводят основу под мои разговоры об уходе на отдых. В каком-то смысле мне теперь нечего сказать. После того, как Роланд достиг своей цели, И я надеюсь, слушатель поймет, что, найдя Рок Эльда, Стрелок, возможно, найдет путь к разрешению своих проблем. Может, даже к искуплению грехов. Ведь все подчинялось одной цели – дойти до башни, вы понимаете, моей, точно так же, как и Роланда. И она, наконец, достигнута. Вам, возможно, не понравится то, что нашел Роланд на вершине, но это уже совершенно другой вопрос. И не пишите мне на этот предмет сердитые письма, потому что я не стану на них отвечать. Сказать мне об этом больше нечего. Меня самого такая концовка не сильно радует, если вы хотите знать правду. Но это правильная концовка. Собственно, единственная концовка. Вы должны помнить, я все это не выдумываю. Всего лишь записываю то, что вижу». Слушатели будут рассуждать о том, насколько реален Стивен Кинг, появившийся в этой аудиокниге. Ответ. Не так, чтобы очень. Хотя тот Стивен Кинг, которого встретили Роланд и Эдди в Бриджтоне, в «Песне Сюзанны», очень похож на Стивена Кинга, каким он, помнится, был в то время. Что же касается Стивена Кинга, который появляется в этом, завершающем томе, Давайте скажем так. Моя жена попросила меня не давать фенам этого цикла очень уж точной информации о том, где мы живем и какие мы на самом деле. Я с этим согласился. Не потому, что хотел. Я думаю, один из приводных ремней – прорыв выдуманного мира в реальный мир. Дело в том, что мое писательство – часть не только моей жизни, но и ее – и она не должна нести какие-либо неудобства из-за того, что любит меня и живет со мной. Поэтому я сильно подправил географию западного Мэна, доверяя слушателям в том, что они поймут, почему я это сделал. Так что, если у вас возникнет желание заглянуть к нам и поздороваться, пожалуйста, еще раз подумайте, прежде чем выезжать из дома». У меня и моих близких гораздо меньше возможностей на уединение, чем нам бы хотелось. И у меня нет желания еще больше сужать эти рамки. Уж не обессудьте. Я знакомлюсь с вами через мои книги. Позвольте им стать и вашим средством знакомства со мной. Этого достаточно. А от лица Роланда и его котета теперь распавшегося, увы. Я благодарю вас за то, что пришли и разделили со мной их приключения. Ни на один проект в моей жизни я не положил столько сил. И я знаю, никто не знает этого лучше меня, что полностью успешным назвать его нельзя. Да и разве может быть таковым хоть одно произведение, созданное воображением? Тем не менее, я не отдам назад ни одной минуты из того времени, что прожил в где и когда Роланда. Эти дни в срединном и крайнем мирах были удивительные. В эти дни мое воображение работало так четко, что я мог унюхать запах пыли и услышать треск кожи. Стивен Кинг. 21 августа 2003 года.